Глава 5. Кое-что еще об устройстве мира, важные закономерности. Эпиграф. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Поставлена глупость на высокие посты, а достойные внизу прибывают. Видел я рабов на конях и князей, шагавших пешком, как рабы. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, руки ее оковы. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Царь Соломон, Экклезиаст. Из основных принципов устройства жизни человека, приведенных в двух предшествующих главах, явным и очевидным образом следуют некоторые важнейшие закономерности устройства человеческого мира. Однако, несмотря на всю очевидность, понять и принять их для твоего ума может оказаться слишком сложной задачей, поскольку очень сильно они расходятся с привычными ожиданиями большинства людей относительно мира. Поэтому не буду слишком настаивать и много объяснять, а лишь обозначу главные из этих закономерностей, не забыв при этом наделить их высокой значимостью, а то и вовсе пафосом. Многозначительный вывод первый. В твоей жизни всегда будут случаться неприятности и напрягающие события. Исходя из всего сказанного выше, главной целью мира является рост личных и духовных качеств человека. При этом основополагающим источником роста этих качеств человека является его стремление к лучшей жизни в сочетании с появляющимися в его жизни трудностями, испытаниями, недостатками и лишениями. Что из этого следует? Ответ очевиден. Жизнь каждого человека, в том числе и твоя жизнь, никогда не станет полностью гармоничной и безмятежной. В ней всегда будут случаться неприятности, потери и огорчения. А как иначе? Иначе никакой рост невозможен. Даже если ты достигнешь богатства, благополучия, уйдешь в сторону от суеты, будешь заниматься только любимым делом, не надейся на полное спокойствие. Ум человека специально устроен так, что даже в состоянии полного комфорта он придумает тебе проблемы, печали и огорчения совершенно на пустом месте. А если ты уже столь мудр, что не делаешь такие глупости, их вместо тебя сделают твои близкие? Что ж тогда делать? Зачем дальше жить, если все усилия тщетны и жизнь всегда будет оставаться трудной? Есть три хороших способа, гармонично дополняющих друг друга. Первый способ. Найди свой собственный путь, который предусмотрела жизнь лично для тебя, и двигайся дальше именно по нему, следуя своему предназначению. Именно на этом пути ты, скорее всего, обретешь счастье, несмотря на все трудности. Способ второй. Наполни свою жизнь хорошими и яркими впечатлениями. Да, трудности были, есть и будут, но всю остальную часть своей жизни ты формируешь сам, Хочешь, сделай ее грустной и безысходной, а хочешь, наполни ее радостью и интересными приключениями. Это всегда только твой личный выбор. Способ 3. Открой в себе свой собственный источник роста. Найди удовольствие в росте и движении, заинтересуйся устройством мира, начни собственный внутренний поиск, попробуй расти через осознание». Как только ты начнешь расти сам, потому что тебе это станет очень интересно само по себе, вне зависимости от материальных результатов, так сразу ты начнешь получать от жизни гораздо меньше пинков под зад, задающих направление и динамику твоего роста. А количество и яркость хороших впечатлений будет неуклонно нарастать.